Глава четырнадцатая Время подползало к обеду, и мы решили вернуться к себе в гостиницу. Перекусить, а заодно подумать, что делать дальше. Как ни крути, ни я, ни Клэр, ни профессиональные детективы, чтобы с ходу брать след и действовать по четкому плану. Посидим, пораскинем мозгами, может, чего сообразим. И все-таки, Клэр покачала головой, подозрительный этот зоокрайнец. Ого, скользкий тип. «Да нет, я про другое. Никто из эльфов не сказал, что у них посетителя монстр травмировал». «Могли забыть?» «Сомневаюсь, мы ведь спрашивали?» «Клэр!» — за спиной раздался неприятный тонкий голос. «Клэр!» Мы обернулись и увидели худого темного с прыщавым лицом. «Я так рад тебя видеть, Клэр! Хорошо, что заметил в толпе, правда?» «Я всегда был наблюдательным. Какими судьбами здесь не замуж случайно собралась выходить?» Он погрозил ей пальцем. «Ты же помнишь, что я к тебе свататься должен!» По лицу Клэр пробежала тень. «Я не собираюсь замуж, знаешь почему?» «Потому что уже вышла, понятно?» «Как? Что? Но почему?» «Покачану!» Я сделал шаг вперед, загораживая Клэр. «Иди погуляй, мальчик, не до тебя сейчас!» «Простите, это вымуж «Смотри, какой догадливый!» Он осмотрел меня с ног до головы и покачал головой. «Никогда бы не подумал! Очень приятно! А я Корнелиус Пювентис!» «До свидания, коря!» Взяв его за плечи, я развернул и подтолкнул вперед. «А давайте подружимся!» — обернулся он. «Ведь, Клэр, будет приятно, если мы не будем ругаться, правда?» «Вы успели первый, молодец, но я...» «До свидания», я сказал. На этот раз я подтолкнул его сильнее прямо в проходившую мимо группу гоблинов. Пока он отбивался от возмущённых зеленокожих, я взял Клэр под руку и повёл в другую сторону. «Спасибо тёмным богам, до нашей гостиницы оставалось всего пара шагов, и мы скрылись от назойливого кавалера». «Ревнуешь?» — Клэр хитро улыбнулась. «К этому недоразумению ни в коем разе». «Правильно!» — она вздохнула. «Он учился на курс младше меня и всё время пытался подкатывать». Его даже несколько раз били за распевание песен под окнами ночью. «Серенады?» «Не с его голосом и слухом!» «Надеюсь, к нам он не придёт это делать!» «Вот чего-чего, а завывание терпеть не могу!» Мы выкинули из головы ухажёра-неудачника и пошли в ресторанчик. Пока еда готовилась, Клэр водила по салфетке карандашом, выводя кружочки и линии. «Рисуешь схему преступления?» нет Она улыбнулась чуть смущенно. «Размышляю, где искать зацепки. Тебе не кажется, что мы в тупике?» Я покачал головой. «Мы только начали. Нужно сходить в парк еще раз и опросить других служащих. Наверняка кто-нибудь что-нибудь видел. Или слышал. На крайний случай унюхал. Запах преступника!» Клэр рассмеялась. «А вдруг? Кто его знает?» «Хорошо, согласна». «Только я буду добрым инквизитором, а ты злым!» Нам принесли обед, и пришлось отложить разговор на дальнюю полочку. «Будь ты хоть нищий, хоть владыка или трижды маг, а болтовня с набитым ртом до добра не доводит, а вот под компот и пироженки вполне себе!» «Кстати!» — Клэр прищурилась, будто смотрела вдаль. «Наш заокраинец, кажется, выздоровел, уехал из своей гостиницы и катается по магазинам. Полегчало, наверное, или ему домой пора, сувениры покупает». Дверь в ресторанчик с грохотом распахнулась. На пороге стоял Корнелиус с двумя букетами роз. Не дав нам опомниться, он подскочил и впихнул букеты прямо в руки. «Один мне, другой Клэр. Не будем вспоминать плохое». «Наша предыдущая встреча не удалась, но мы начнем заново». «Очень рад с вами познакомиться», — он вычурно поклонился мне. «Надеюсь, мы с вами крепко подружимся. Сами знаете, времена нынче неспокойные. Хорошим людям надо держаться вместе». Подмигнув мне с намеком, он обернулся к Клэр. «Я вижу, как ты мне рада. Мы так давно не виделись. Очень-очень хорошо, что я вас нашел». «Вы же не возражаете, если я присяду?» «Вот и отлично!» Корнелиус болтал с такой скоростью, что вставить слово было просто невозможно. «Вы уже обедали? Прекрасно! Здесь хорошо кормят? Рекомендуете?» «Ну, конечно, вы бы не стали есть в обычные забегаловки. «Эй там, принесите мне то же самое! Обожаю болтать за обедом!» «Как вы думаете, ясная погода надолго?» «Уверен, местные маги-погодники обеспечат отсутствие дождей». «Как насчет пикника на троих?» э? «Отличная идея, правда?» «Так и знал, что вам понравится». «Побудем наедине, обсудим, как вам в браке». «Мне вы можете рассказывать абсолютно любые». «Не сговариваясь, мы с Клэр встали и двинулись к выходу». «Эй, подождите, вы куда? Можно я с вами?» «Нет!» Он попытался ринуться за нами, Но дорогу ему перегородила орка с подносом. «Заказ!» «Ой, я уже не хочу!» «Э, нет!» «Заказал ешь!» Орка так посмотрела, что Корнелиус сделал шаг назад и плюхнулся на стул. «Ешь!» «Вот и чудненько!» «Честное слово, в следующий раз не удержусь и стукну его, или вызову Сеню. Пусть съест его целиком!» В парке развлечений мы стали обходить один аттракцион за другим и допрашивать служащих. Но ответы были одни и те же. Не были, не видели, не имели, не состояли. Ни единой крохи полезной информации. Зато, увидев у нас в руках служебный билет, работники парка активно жаловались друг на друга. Вроде того, что сороном не докладывают пшена, Пускают без билетиков за наличку, спят на рабочем месте, едят со столов для гостей. И даже, вы не поверите, сами бесплатно катаются. В общем, мы увидели трудовой серпентарий во всей красе. «Ну, эльфы! Я бы в ваше заведение после таких жалоб ни гроша бы не вложил. Но я не инвестор, мы тут всего лишь монстра ищем». Хотя на будущее зарубку я себе сделал. Мы пробирались к выходу, разочарованные результатами. Ноль. Полный ноль. Кого бы еще допросить? В толпе посетителей мелькнули зеленые гоблинские уши. Целых две пары. Так-так, кто это здесь у нас? Кажется, те самые музыканты из оркестра. Но что они могут знать? Творческие личности житейской наблюдательностью не отличаются. «Ваня!» — Клэр тоже заметила и показала пальцем. «Этих тоже допросим!» Я согласился, не надеясь на успех. «О «Ой, ви-таки нашли, о чем спрашивать!» — возмутился старый гоблин «Монстр! Вот он, монстр! А не ваше чудо с щупальцами!» И он ткнул в младшего товарища. вы бы знали, сколько сил у меня ушло на его обучение!» И что? Он не попадает в ноты. Совсем. Три раза ударить за песню в тарелке. Нет, он спит. Позор на мою седую голову. Сами посмотрите. Монстр, таки настоящий монстр, без совести. А ест, между прочим, за троих. Молодой гоблин глупо ухмыльнулся и гы гыкнул. Его положение дело устраивало, и ничего плохого он не видел. «Жаль, очень жаль. Мы надеялись, что вы хоть что-то заметили». «Я таки вам сочувствую, но что тут можно заметить? Парочки судари-сударыни все что-то едят, ходят туда-сюда и платят деньги не мне. Как это может быть интересно?» Я вздохнул и покачал головой. «Только время зря потратили». «А я видел...» Молодой гоблин растянул рот до ушей. «Ой, что ты мог видеть? Замолчи, пожалуйста! Ты ты не видишь, а туда же!» Жестом я заставил старого гоблина замолчать и ближе придвинулся к молодому. «Что ты видел?» «Ну, там через забор кто-то лез, кричал от ужаса, а за ним что-то темное, большое и трубит так!» И второй кричал типа «Стой, я слезть хочу, вот». «Где ты это видел? Ну где? Скажи на милость!» Набросился старый гублин на молодого. «Да вчера же, когда домой шли, за ворота вышли, свернули направо, там и увидел». «Тебе почудилось?» «Нет, не почудилось!» Молодой набычился «Я всё чётко видел». «А почему я тогда ничего не видел?» «Вы, дядя, в это время рассуждали о партии трубы в третьем гоблинском концерте». «Хм, да, как раз вчера я такое говорил», — старый гоблин почесал в затылке. «Точно помню». «Так где ты это видел, дружище?» — уточнил я у молодого. «Я же говорю, вон туда, справа от ворот». «Там недалеко, шагов сто, не больше. Вы сразу поймете, что это оно!» Мы поблагодарили обоих гоблинов и, как борзые, взявшие след, бросились искать. «Да, здесь кто-то лез. Вон обрывки ткани на заборе. Кажется, это была юбка с оборочками и кружевами. Ого!» А потом кто-то большой перешагнул через забор, ногами его задев, и совершенно этого не заметив. Описание гоблина и то, что мы увидели, было тем, чего нам не хватало для расследования. Кто-то в юбке перелез через забор. За ним шагал монстр, трубя у у, -у, -у! Кричал, «Дайте слезть, скорее всего пропавший сторож». «Хотели след? Вот вам след. Осталось только узнать, кто был в юбке». «Зачем сторож залез на монстра и куда, собственно, он ушел? Всего ничего!» «Ваня, достань мне кусочек ткани с забора!» «Миленькая расцветка, в горошек! Хочешь себе такую же юбку сшить?» «След буду брать! По одежде можно легко найти хозяина!» Колдовство заняло минут двадцать. Я сидел на бревнышке и терпеливо наблюдал, как моя домашняя ведьма проводит ритуал. «Очень скучное зрелище, я вам скажу». «Нет, за Клэр я готов наблюдать часами, но вот магическое действо, тоска смертная, однообразное верчение куска тряпки, бормотание одного и того же заклинания, зажженная свечка воняет паленой резиной». «Есть! Засекла! Ваня, подъем!» «Уже бегу!» Побегать нам и правда пришлось. Действовали мы методом триангуляции, пусть в этом мире такого слова и нет. Клэр засекла направление, и мы прошли метров триста. Она снова повертела тряпкой над головой, и мы повернули направо. Еще двести шагов, и снова в ход пошел обрывок юбки. Так мы и двигались через город в сумерках, похожие на двух сумасшедших. «Где-то рядом!» Клэр остановилась и с шумом втянула носом в воздух. «Даже запах этой особой чувствую». «Будем брать. Кажется, это вон та гостиница. Не успели мы до нее дойти, как дорогу нам преградила темная фигура». «А вот и вы. Бегаю по городу, ищу вас, а вы словно прячетесь. Но ничего, теперь я с вами и мы будем гулять вместе». «Не против, если я пойду в середине и возьму вас обоих под руки?» «Темные боги!» «Опять он!» «Ах, я даже соскучился по вам обоим!» «По тебе, Клэр, конечно, больше, но и по тебе!» Корнелиус улыбнулся мне слащавой улыбкой. «Тоже! Какие же вы хорошенькие вдвоем! Сейчас я к вам присоединюсь, и мы станем замечательным трио!» «Мы заняты!» рявкнула Клэр так, что даже я вздрогнул. «Ой, Кларочка, еще раз назовешь меня Кларой, и я за себя не ручаюсь! Тебе не нравится? Тогда не буду, я думал это мило и по-домашнему, но если не нравится, то, конечно, не буду. А как ты хочешь, чтобы я тебя ласково называл? Кошечкой или птичкой?» От смерти говорливого беднягу спасло провидение. На втором этаже распахнулось окно, высунулась рыжая голова, и в Клэр полетело заклинание. Не знаю, что это было, но оно срикошетило от защиты моей ведьмы и шандарахнуло в Корнелиуса. Вреда особого не нанесло, но отбросило. И хорошенько приложило о стену дома. я yeah! Клэр мгновенно среагировала и швырнула в рыжую голову ответное заклятие. Голова пропала, завывая на тонкой ноте. «Убила!» «И ничего не убила!» клэра тряхнула руки. Просто обездвижила. «Этот», — она указала на Корнелиуса, -tops! -tops! -tops! — «тоже живой, через час придет в себя». «Идем, посмотрим на рыжую похитительницу монстра поближе!»